Глава восьмая Люк уже несколько часов косил траву к тому моменту, когда Дэниел наткнулся на него. Проделанная парнишкой работа глубоко впечатлила Дэниела. Деревянная изгородь отделяла участок с подстриженной травой от густого леса. В текущий момент Люк уничтожал сорняки под изгородью, нацепив солнцезащитные очки и слушая музыку через наушники на своем волкмене. Он так и не услышал, когда Дэниел приблизился, окликая его по имени поэтому Дэниел протянул руку и помахал ей перед глазами Люка. Люк улыбнулся и выключил триммер-газонокосилку. Жестами Дэниел попросил парня снять наушники, чтобы можно было побеседовать. Что Люк и сделал. «Я смотрю, ты далеко продвинулся», — сказал Дэниел. «Спасибо, я стараюсь. Сколько тебе еще осталось? Как думаешь?» «Ну, я пока что закончил только с западным участком, а теперь скоро разберусь с сорняками возле забора». Примерно за час управлюсь, думаю, «Ого, у меня бы заняло вдвое дольше. Рад, что нанял тебя». «Всегда пожалуйста», — ответил Люк, улыбнувшись и вытирая с набежавший пот. «Эй, к слову о заборе. Я заметил, что в нем несколько прорех, которые нужно было бы заделать. Еще я хотел бы покрасить его в белый. Как думаешь, ты бы справился?» «Конечно. Я сделаю любую работу». «Прекрасно. Когда хочешь начать, сразу же». «Как только закончу с травой», — сказал Люк, будто о чем-то само собой разумеющемся. «О, Боже, ты прямо как ломовая лошадь, сынок!» — рассмеялся Дэниел. «Вот что я тебе скажу. Когда закончишь с лужайкой, зайди в дом, и я дам тебе нинжат, чтобы ты смотался в город и купил досок и краску. Можешь начать с изгородью, как только захочешь. Устроит тебя двести баксов за работу в целом». «Да, конечно!» — они ударили по рукам. «Какая выгодная сделка!» — сказал Дэниел. «Думаю, что если я продолжу припахивать тебя и дальше, то даже пустая бочка запузырится черным золотом». Люк улыбнулся в ответ, но очевидно, что не смог ухватить устаревший намек Дэниела. Примечание. Вероятно, Дэниел ссылается на песню «Баллада от Джеди Клампете» из телесериала «Деревенщина из Беверли-Хиллз» 1962-1971 годы главный герой которого разбогател, обнаружив нефтяное месторождение. Конец примечания. «Ну что же, продолжай», — сказал Дэниел и пошел дальше. Люк опять нацепил наушники и врубил триммер. Дэниелу потребовалось гораздо больше времени, чем он ожидал, чтобы оценить масштабы земельного участка. Он обнаружил небольшой загон, в котором Мэрилл ранее держал домашнюю живность. Возможно, цыплят, судя по застоявшемуся запаху, и протяженной сетчатой изгороди. Заглянув в курятник, Дэниел увидел груду обглоданных косточек. «Похоже, кто-то позаботился о цыплятах», — заключил он. «Надеюсь, здесь не рыскают койоты». Рядом с курятником находился еще один загон, в котором ранее обитали животные. Его огораживала сетчатая изгородь повыше, а земля внутри выглядела истоптанной. Дэниел вспомнил о том, как слышал, будто старик держал коз. Он неторопливо прогулялся по полю и насладился открывшимся видом. Солнечные лучи нагревали кожу, однако, когда становилось слишком жарко, налетал прохладный ветерок. Даниэль сбился со счета, сколько раз за время прогулки ему встретились бегущие вдоль забора кролики. Он подумал, что к такой жизни легко привыкнуть, но быстро выкинул из головы эту мысль, так как ему было известно мнение Норы и Алисы на сей счет. Понятно, что жена рассматривала нынешний дом лишь как временное пристанище, Она даже не упомянула тот факт, что в доме только две спальни. Когда Дэниел заметил, что у них не окажется комнаты для новорожденного, Нора только отмахнулась и сказала, что во время первых месяцев ребенок может спать в их комнате, до тех пор, пока они не устроят ему детскую в новом купленном доме. Дэниел не мог не вспомнить о том, как же идеально складывались обстоятельства, когда на свет появилась Алиса, как тщательно Нора следила за своим рационом во время беременности как слушала классическую музыку с Алисой в утробе, как в самый раз оказалась детская комната для новорожденной. Огромная разница между тем, что было тогда и что стало сейчас, чтобы вот так взять и разделить комнату с грудным ребенком. Дэниел отмахнулся от этих мыслей, решив, что это обычный цикл, каким волшебным и неизведанным был опыт с самым первым ребенком и насколько же рутинным он становится впоследствии со вторым или третьим. Он консультировал достаточное количество многодетных родителей и понимал, что каждый ребенок растет по-разному, но это не говорило о том, будто последующих нужно любить меньше. Также поведение Норы вовсе не значило, что она не испытывала восторга по поводу ребенка. Не могло такого быть. Она уже опытный родитель и смотрит на мир с прагматизмом. Только и всего. В конце концов, идея исходила от него, а она лишь приняла ее. О чем он себе и напомнил. Не было ни единого шанса, чтобы ребенок был нежеланным. Ни единого! Когда Дэниел обогнул внушительно разросшиеся деревья, дом оказался в поле видимости. Тихое жужжание газонокосилки люка доносилось откуда-то позади. Что-то происходило на крыльце. Дэниел разглядел какое-то мельтешение, но не мог толком понять, какое именно. Он увидел Нору и Алису рядом с ней. Жена склонилась над чем-то, в то время как Алиса присела на колени. Что-то металось между ними, подпрыгивая и кидаясь на них снова и снова. Дэниел приложил ладонь к ко Колбу, прикрываясь от солнца и прищурился. Собака. Нора и Алиса играли с собакой на крыльце, причем с довольно крупной собакой. «Какого черта?» – пробормотал Дэниел и ускорил шаг. Нора потерла животному спину, когда собака лизнула Алису в лицо. Алиса рассмеялась и погладила ее за ушами. Обе заметили, как обгоревший и вспотевший Дэниел приблизился к крыльцу. «Что это?» — спросил он. Крупный пес повернул голову в сторону Дэниела, и тот разглядел седые пятна на его морде. Пес устремился навстречу Дэниелу. «Полегче, малыш!» — предупредил Дэниел, но пес лишь увеличил скорость. «А ну стой!» Тот замер на месте. «Сидеть!» — приказал Дэниел. Пес послушно выполнил команду. «Ну надо же!» — прокомментировала Нора с крыльца. Он хорошо обучен. Дэниел внимательно рассмотрел пса. Чистокровная, гончая, крупный, но истощенный. По крайней мере, он знает, кто здесь главный, сказал он, всматриваясь в глубокие круглые глаза животного. Он похлопал его по голове. Вольно, малыш! Пес расслабился и высунул язык из пасти, шумно задышав. Дэниел взялся за ошейник и рассмотрел прикрепленную к нему металлическую бирку. Его зовут Бак! пояснил он Норе и Алисе. Его домашний адрес находится прямо здесь. «Так это пёс старика?» спросила Алиса. «Похоже на то». «Он обнюхивал крыльцо, когда мы подъехали», сказала Нора. «Я занервничала, но тут он подошел и начал лизать окна, прямо как большой ребенок. «Как твои дела, Бак?» спросил у пса Дэниел. По глазам читалось, что тот был изрядно измучен. «Хочешь есть?» Пёс шумно задышал, соглашаясь. «Как же он здесь выживал в одиночку несколько месяцев подряд?» — удивилась Нора. «Опытной гончая не возникло бы проблем в плане выживания. Ты ел цыплят, верно? И пил из ручья, который течет здесь рядом?» — спросил Дэниел, и Бак словно улыбнулся, тяжело дыша. Внезапно Бака привлекло что-то за спиной Дэниела. «Что там, дружок?» — спросил тот, оборачиваясь. «Эй, это же люк!» Алиса спустилась с крыльца и замахала парню, который верхом на газонокосилке приближался к ним через поле. Люк помахал ей в ответ. Бак рванул от Дэниэла, а прокинув его навзничь и помчался через двор, словно лошадь на скачках. «Господи!» — пробормотал Дэниэл, поднимаясь с травы. Он посмотрел на Бака, который уже был в двадцати ярдах от Люка, и быстро сокращал расстояние. Люк тоже увидел пса, заглушил газонокосилку и вскочил с ногами на сиденье, так, чтобы животное не смогло до него дотянуться. Бак яростно залаял на Люка, словно тот был кошкой на дереве. «Бак! Фу!» — закричал Дэниел. Пес в нерешительности оглянулся на своего нового хозяина. «Ко мне!» Бак еще раз тявкнул на Люка и затем возвратился к Хилам. Дэниел крепко схватил пса за ошейник. Люк замер, не решаясь слезть с сиденья. «Я держу его! Можешь подойти!» — махнул Дэниел парню, после чего повернулся к своей жене. «Что это значит?» «Баку не понравился Люк», — ответила Нора. «Может быть, газонокосилка сильно шумная?» — предположила Алиса. «Возможно», — согласилась Нора. Дэниел посмотрел на них с сомнением, затем перевел взгляд на Люка, въезжавшего к ним во двор. Люк заглушил мотор и осторожно приблизился к семейству. «Ну и нагнал же он страху на меня!» — нервно рассмеялся Люк. «Прошу прощения», — сказал Дэниел. «Этот пес возник внезапно, словно из ниоткуда появился». Странно, сказал Люк, хотя я рад, что вы ему понравились. Люк, ты знаешь эту собаку? Спросил Дэниел. Это же собака старика Мерла? О чем я тебя и спрашиваю? Люк с беспокойным видом рассмотрел пса. Я имею в виду, что раз уж ты бываешь здесь так часто, то должен знать наверняка. Да, это действительно его собака, наконец сказал Люк. Пес старика Мерла. Его зовут Бак, пояснил Дэниел. Угу, это Бак. «Мне потребовалось время, чтобы точно понять». «Целая минута, чтобы распознать чистокровную ищейку?» Бак зарычал за спиной у Дэниела. «Ты знаешь, что собаки могут чувствовать зло?» «Папа!» — подала голос Алиса, который утомил этот допрос. Дэниел улыбнулся. «Простите, сильно много времени прошло с тех пор, как я видел его в последний раз», — пояснил Люк. Дэниел закивал. «Ага. Думаю, он сильно исхудал с тех пор, как его здесь бросили». Он повернулся к Нори. «Дорогая!» Люк сейчас сбегает в лавку и купит там кое-какие материалы, чтобы починить забор. — О, очень мило с его стороны, — ответила Нора. — Люк, ты уж прости нас за собаку. — Ничего страшного. Похоже, у вас появился надежный защитник. — А то, — ответил Дэниел, — и заодно купи какой-нибудь собачий корм.